День 62. Барселона Гауди и магазин Теремок. Проснувшись и позавтракав, мы решили привести в порядок вещи. Надо было кое-что постирать, кое-что заштопать. Справившись с бытовыми мелочами, мы, как и было запланировано накануне, отправились гулять по местам Гауди. Начали с ближайшего здания, дворца Гуэль. Если честно, в Барселоне впечатляют не только дома Гауди, По пути нам встретилось много красивых, но не столь известных архитектурных шедевров. Продолжая двигаться в выбранном направлении, мы заправились вкуснейшими булочками в местной кондитерской, добрались до садов Гуэля. Этот человек с труднопроизносимым именем Эусеби Гуэль был бизнесменом, политиком и меценатом и активно поддерживал творчество Антонио Гауди а Гауди, в свою очередь, многие из работ называл именем своего щедрого заказчика. Вход в центр парка был платный, и мы, ограничившись прогулкой по бесплатной территории, отправились обратно. Возвращаться было решено через Триумфальную арку. По пути мы попали на местный рынок, а потом, о чудо, словно в сказке, перед нами предстал магазин «Теремок». Остальное было написано на испанском, но одного слова «теремок» было достаточно, чтобы понять, что здесь мы сможем купить батончики «Ротфронт», ирис «Кис-Кис», овсяное печенье и нежно любимый мной «Зефир». В тот вечер это был не единственный подарок судьбы. Следом был обнаружен магазин комиксов, где мы отлично провели время, разглядывая книги. Вечером в нашей комнате обнаружились трое ребят из Кореи. Дэн на всякий случай уточнил, из какой именно, а они спросили, знаем ли мы песню «Гангнам Стайл». На следующий день мы собирались любоваться горами Монсеррат и отправить открытку в Гамбург бабушке Дениса.